В-третьих, как справедливо подчеркивал Фрейд, тревога в противоположность страху характеризуется чувством беспомощности перед надвигающейся опасностью. Беспомощность может быть обусловлена внешними факторами, как в случае землетрясения или внутренними, такими как слабость, трусость, безинициативность. Таким образом, одна и та же ситуация может вызывать либо страх, либо тревогу, в зависимости от способности или готовности индивида бороться с опасностью. Проиллюстрирую этой истории, рассказанной мне пациенткой. Однажды ночью она услышала шум в соседней комнате, и ей показалось, будто грабители пытаются взломать дверь. Она отреагировала на это сердцебиением, испаренной и чувством тревоги. Спустя некоторое время она встала и пошла в комнату своей старшей дочери. Дочь также была напугана — но решилась пойти навстречу опасности и направилась в комнату, где орудовали незваные гости. В результате ей удалось прогнать грабителей. Мать ощущала себя беспомощной при одной мысли об опасности, а дочь нет. У матери имела место тревога, у дочери страх. Поэтому удовлетворительное описание любого рода тревоги должно дать ответ на три вопроса. Что подвергается угрозе? Каков источник угрозы? Чем объясняется беспомощность перед лицом опасности? Загадочность невротической тревоги заключается в отсутствии вызывающей ее опасности или, во всяком случае, в диспропорции между действительной опасностью и интенсивностью тревоги. Складывается впечатление, что опасности, которых боится невротик, всего лишь продукт его воображения. Однако невротическая тревога может быть по меньшей мере столь же интенсивной, как и тревога, вызванная действительно опасной ситуацией. Именно Фрейд проложил путь к пониманию этой запутанной проблемы. Он утверждал, что независимо от внешнего впечатления, опасность, которой страшаться при невротической тревоге, является столь же реальной, как и та, что вызывает объективную тревогу. Различие заключается в том, что при неврозе опасность конституирована субъективными факторами. Исследуя природу субъективных факторов, Фрейд, как обычно, связывает невротическую тревогу с инстинктивными источниками. Говоря вкратце источником опасности, согласно Фрейду, является величина инстинктивного напряжения или карающей силы сверх-я, опасности подвергается я, беспомощность порождается слабостью я, его зависимостью от оно и сверх-я.